29 дней, 22.38.13 К сбору трофеев Изабелла отнеслась немало удивившей меня практичностью. Каждому из нас, даже Нео, был выделен свой участок. Мы обшаривали стеллажи и тащили добычу жрицы, которая занималась ее сортировкой. Свитков в хранилище было столько, что унести с собой абсолютно все не имелось никакой возможности. Удивительное дело, но Юлиан даже не пытался оспорить подобный порядок вещей и работал наравне с остальными. Я старался держаться от темного рыцаря подальше, но время от времени нам приходилось сталкиваться в тесных коридорах библиотеки, и всякий раз мы расходились, не спуская друг с друга настороженных взглядов. Стремлению вцепиться друг к другу в глотку препятствовала жажда наживы. Продажа трофейных свитков могла принести кучу золота, и устраивать никому ненужную сфару было попросту глупо. И пусть без стычки в дальнейшем точно не обойдется, она беспокоила меня куда меньше маячившего на самой границе зрения таймера с обратным отчетом. Уж не знаю, создала его игровая механика или мое собственное воображение, но наглядное отображение сгорающих секунд действовало на нервы самым удручающим образом. Оставшееся в моем распоряжении время буквально утекало сквозь пальцы. Месяц. Всего один месяц, меньше 30 дней. Не успею достичь 99 девятого уровня, не сумею вовремя активировать свиток возрождения и вновь стать живым, и все. Конец. Никто не станет заниматься благотворительностью. Оплату моего нахождения в госпитале свернут, как только стану ненужным. Неожиданно спину обожгла жуткая боль, запахло паленой плотью, скрутила судорога. Я навалился на стеллаж, но все тут же закончилось, просто в игру вернулся хор Закованный в лад и паладин равновесия с лязгом приземлился на пол и сразу выхватил из-за спины эспадон. «Порядок!» — успокоил я его, переборов слабость. Быть алтарем госпожи Багряной Луны оказалось не слишком-то приятно. «Хватай свитки, тащи Изабелли!» «Этот с нами!» — удивился орк, заметив мелькнувшего в соседнем проходе Юлиана. «Типа того!» — неопределенно ответил я, нагрузился книгами и понес их в холл, а когда остался там наедине с эльфийкой, спросил. «Уверена, что сумеешь удержать принца на поводке?» «Не беспокойся, котик!» — улыбнулась жрица. «Все под контролем!» Надо сказать, такой ответ меня нисколько не успокоил, но развивать тему я не стал и сказал о другом. Хор вернулся. Я почувствовала. А если вампиров прикончат, они тоже рядом со мной возродятся? Кровососы тут нафиг не сдались. Да и ощущения не самые приятные. Я их от тебя уже отвязала, — уверила меня Изабелла и скомандовала. Займись делом. Долго нам здесь хозяйничать не дадут. Слишком жирный кусок. О, да. Уверен, незваные гости пожалуют с минуты на минуту. И если это будут мародеры и щадей, большой вопрос, как поведет себя Юлиан. Я пробурчал себе под нос проклятия, побежал в хранилище и успел опустошить несколько шкафов, прежде чем послышался голос Нео. «Приближаются светлые!» Воздушная разведка — великое дело. Круживший над библиотекой чучело успел вовремя заметить передовой отряд врага, и это дало возможность Изабелли заранее открыть портал. «Берите, сколько сможете унести!» — указала темная эльфийка на кучу книг и свитков, а сама перегнулась через перила и крикнула вниз. «Грах, у нас гости!» «Стройте баррикады, надо выиграть время!» В ответ послышался грохот опрокидываемых шкафов. Мы кинулись нагребать трофеи в сумке, очень быстро разобрали самые ценные экземпляры и тогда стали забивать оставшиеся в инвентаре место всем, что только попадалось под руку. Изабелла в разграблении библиотеки участия не принимала и строила какое-то сложное заклинание. Отчасти оно напоминало огненное облако из подземелья мертвецов, только в отличие от прошлого раза, светящиеся линии, поднимаясь под потолок и складываясь там в заготовке глобальной фигуры, гасли, они разгорались зловещим багрянцем. Я знал, что задумала жрица, но ничего хорошего потревожившим тревожившим нас светлым ее действия точно не сулили. К слову, мне бы и самому в их избиении поучаствовать не помешало. Опыт, чтоб его. Опыт лишним не будет. Снизу донесся грохот, и ворвавшиеся в помещение бойцы сынов света ринулись вверх по лестнице. Им навстречу полетели стрелы, но жидкий залп не сумел остановить атаку. Куда лучше с этим справилась баррикада из опрокинутых -за шкафов. Завязалась схватка, Несколько вражеских колдунов решили подняться на второй этаж с помощью левитации, но Хоуар на пару с Юлианом скинули на них опустошенный стеллаж, а лучники следопытов принялись всаживать в заклинателей одну стрелу за другой. Тем пришлось отступить. На лестнице же схватка развивалась отнюдь не лучшим для нас образом, сказывалось численное преимущество противника. Я поддерживал парней Граха, швыряя одну стрелу смерти за другой, но мои заклинания наносили слишком незначительный урон, чтобы переломить ситуацию, да и снизу в ответ летели молнии и огненные шары. Вот мы потеряли одну баррикаду. Вот оставили вторую. Сыны Света напирали. Их бойцы заполонили всю лестницу и сменяли друг друга по мере необходимости. Черных следопытов осталось в строю не больше десятка. На пролете между вторым и третьим этажами Грах решил дать генеральное сражение, но его окликнула Изабелла. «Все, уходим!» Жрица первой нырнула в портал, за ней бросились остальные, я немного помедлил и успел заметить, как вспыхивает под потолком багряное облако и хлещут вниз потоки жидкого пламени. В один миг башня превратилась в огненную ловушку.